Бромберт, схватив подвернувшуюся ему под руку папку с трилогией Мары Друг, со всей силой огрел христианского орудье трилогией как лопатой. Христианский пал на карачки, как прирезанная жертвенная корова. Слетевшая с головы его чёрная кипа совершила плавный полукруг наподобие бумеранга. Бромберт размахнулся ещё раз, Но тут очнувшаяся Кацка, с криком он убьёт его, налетела на миллионера, вырвала из руки его трилогию и запустила её вслед выбегающему из зала Бромберту. Тяжело уверкаясь, летела по залу трилогия Марры Друг, Солёная правда жизни, роняя листы, как убитые птицы перья. Тут не мешает заметить, что к этой минуте на шум сбежалось из ряда сотрудников курьера и над их небольшой толпой реяла серебристая седина блистательного игуды кронена